четыре сорок ч е т е р матьер агни йоги формы уявления могущества духа достигнутые разными людьми в различных веках и у многих народов не есть нечто окончательно и завершённое, если лишь только степень подъёма человечества по ступеням или лестнице жизни не к о т о р т й конца ибо идёт она в б е с п р е д е л ь н о с т и поэтому возможности достижений в этом направлении неисчерпаемы И все их полностью осознать и охватить не может ум человеческий. Не с о м н е н н о одно: на какой бы с т у п е н и этой лестницы не стоял человек, усовершенствовать, улучшать и усиливать власть свою над телом своим и всеми другими оболочками и постепенно овладевать энергиями своего аппарата духа, он может всегда во всех каких бы то ни было условиях его жизнь. Конечно, это усовершенствование должно идти на моральной основе, ибоначе и путь света превратится в путь тьмы. В каждом своем воплощении можно много достигнуть, затем перенести это устремление в следующее, и когда все будущие воплощения будут посвящены этой цели великой, то и восхождение человека вверх по великой лестнице могущества духа станет осуществленным и непреложным.